Глава 23. Герасим обнял воображаемый улей и похлопал себя по груди. Потом дворник огляделся, поманил меня вглубь сарая. У стены сиротливо стоял пяток досок, вроде той, из которой он сделал ступеньку. На один улей, возможно, и хватит. «Начни с одного, если этого достаточно», — сказала я. «Потом разбери гробы на доске». Он расхохотался своим беззвучным смехом, отсмеявшись, покачал головой. «Нет? Почему? Пчелам ведь все равно». Дворник нахмурился, прошелся двумя пальцами по своей ладони, будто перебирая ногами, помахал ладонью перед губами, покачал головой. «Люди болтать будут, а кто им расскажет?» Он усмехнулся приставил ладони к ушам, оттопырив их, поводил лицом из стороны в сторону, шумно принюхиваясь. Я задумалась. Может быть, ты и прав. Любопытные соседи хуже шершней. Сегодня должна новая работница прийти. Наверняка заметят, как ты доски с чердака вытаскиваешь. Я устала, потерла лоб. То дворянские предрассудки, то деревенские суеверия, Не видать пчелам элитных домиков из лакированного дерева. Так ведь, пади и ненужный гроб дома держать — плохая примета. Дворник энергично закивал. Кто бы об этом тетушке сказал, когда она гробы про запас покупала? Что мне теперь с ними делать? В театрах сдать, что ли? На реквизит? Герасим моргнул, явно размышляя о значении неведомого слова. Вопросительно посмотрел на меня. «В театре на сцене ставят разные вещи, чтобы выглядело как в жизни. Это и называется реквизит», — пояснила я. Дворник снова покачал головой. Взмахнул сложенными руками, будто держа в них топор. Подхватил с пола метлу, замахал ею как банным веником. «В бане сжечь? Где чистый огонь, на котором еду не готовят?» — переспросила я. «Что ж, хоть какая-то польза. Займешься при случае. Только Олья сейчас важнее. И где прикажешь мне доски брать? Десять семей живы. Их надо пересадить. Чем скорее, тем лучше. И я надеюсь изловить еще пяток роев. А может и больше, если пойму, что справляюсь. Герасим взял меня за руку. Тут же, опомнившись, выпустил и поманил за собой. Мы подошли к яблони, под которой все еще сидела Варенька, болтая с кузеном. Герасим изобразил, как размахивает топором. «Мне нужны не колоды, а доски», — сказала я. Дворник досадливо мотнул головой. Пошаркал лаптем по земле, разравнивая, начертил пальцем прямоугольник с отходящими от него палками-ветками. Энергично стер ветки, рубанул ладонью вдоль прямоугольника, будто всаживая топор, и резко развел руки в стороны. «Расколоть бревна на доске?» Он кивнул, хлопнул себя по груди, поднял один палец, нахмурившись, покачал головой. «Одному не справится. Сколько людей нужно?» Герасим показал три пальца. «Трое?» Дворник обвел рукой небо с востока на запад, снова указал на нарисованное бревно, изобразил, будто раскалывает его, и поднял восемь пальцев. «Восемь досок за день!» Энергичный кивок. «Вы могли бы заказать доски у Крутогорова, Дениса Владимировича», вмешался Стрельцов с интересом, наблюдавший за пантомимой. «Крутогоров? Это тот...» Стрельцов едва заметно нахмурился, глядя на Вареньку. Девушка осеклась, надула губки и стала демонстративно разглядывать божью коровку на травинке. «У него пильная мельница», — продолжал исправник, будто его и не перебивали. «Мне кажется, так будет быстрее, чем колоть бревна по одному». Герасим покачал головой. Провел ладонью по стволу яблони. Потом пальцем вдоль своей ладони прочертил прямую линию. Изобразив, будто пилит, провел по своей ладони волнистую линию. Повторил и этот же жест на стволе яблони. «Когда работаешь топором, дерево раскалывается вдоль волокон», — сообразила я. «А когда пилишь, как получится, может, и под углом». Он кивнул, указал на небо, помахал ладонью согнутыми пальцами сверху вниз, ткнул в яблоню, опять провел по ладони волну, изогнул пальцы, скривил лицо, помотал головой. Я нахмурилась, соображая. «Дошло. Ульи будут стоять под дождем и солнцем. Пеленные доски будут сильнее впитывать воду и быстрее портиться». Дворник захлопал в ладоши. Снова нахмурился. Поводил пальцем по поднятой кверху ладони, будто пересчитывая монеты. «Помощникам надо будет заплатить». Я вздохнула. «Сейчас крепкие мужики все в полях. Наверное, это будет недешево. «За такую работу, учитывая посевную, полтину в день на человека», — ответил Стрельцов. «Но и доски у Крутогорова вряд ли выйдут дешевле. Может, отложите ремонт до осени, когда мужики от безделья цены на работу скинут?» «Пчелы ждать не будут», — снова вздохнула я. Обернулась к дворнику. «Герасим, начиная с того, что есть, после похорон разберемся». Крутогоров и его жена Ольга были в списке, по которому я рассылала приглашение. Если завтра они приедут на поминки, после того, как будут соблюдены все приличия, спрошу про доски. Если не приедут, пошлю письмо. Надо бы нанять пару деревенских мальчишек курьерами, как это сделала Марья Алексеевна. Похоже, мне предстоит обширная переписка не только сегодня». Вы можете использовать Гришина как посыльного, предложил Стрельцов, будто прочитав мои мысли. На первое время, пока не обзаведетесь своими работниками. Разве это входит в его должностные обязанности? Полюбопытствовала я. Стрельцов отвел взгляд. В его обязанности входит следить за порядком, собирать сведения о происшествиях и помогать мне в расследовании. У нас убийство. Попытка незаконного проникновения в дом, нападение на его хозяйку и должностное лицо при исполнении, разъезды с вашими письмами дадут ему повод поговорить с разными людьми, не вызывая подозрений. Люди вообще куда охотнее разговаривают с посыльным, чем с представителем правопорядка. А мундир? Долго ли его снять? Я мысленно перебрала все, что нужно сделать, и решила даже если исправник не договаривает а он наверняка не договаривает отказываться от помощника нет смысла не дожидаясь моего ответа стрельцов махнул рукой подзывая пристава у глафира андреевны есть для тебя задание он снова повернулся ко мне герасим ходил в чернушке похоже это его родная деревня где его знают и понимают но я бы посоветовал вам Послать за людьми в Воробьёво, Туда полчаса пешком. Да, спасибо, кивнула я. Да чего неудобно, когда мне объясняют вещи, которые я, как хозяйка этих земель, должна знать самостоятельно. Вот и во взгляде Гришина промелькнуло любопытство. Но взгляды к делу не пришьёшь, так что я с невозмутимым видом проинструктировала Гришина, что мне нужны люди для похоронных услуг. Будь я просто соседкой, такой же деревенской бабой, помогли бы бесплатно, рассчитывая на ответную помощь. Однако я была барыней. Положите полтину на все, плюс угощение на поминках, сказал Гришин, выслушав меня. Они сами между собой разделят. Мою идею с мальчишками посыльными он одобрил, как и мысль о девочках-паденщицах, кроме стеши, на первое время. «Да, и на поминке я сам продукты куплю, ежели захотите», — предложил он. «Только скажите, чего и как». Я задумалась. Пригласили пятьдесят человек. «Приедет хорошо, если половина», — подсказал Стрельцов. «Живущие в доме, священник, работники на похороны и дети, посыльные поденщики. Все равно придется человек на сорок готовить». «Телегу надо брать», — задумчиво сказала Варенька, когда я изложила все это. «Одной муки, не меньше пуда. На кулебяку и блины. Без блинов поминки нельзя. И пшеница на кутью. Или мука есть. Гречневая и ржаная». Девушка скривила носик, без всяких слов показывая, что она думает о ржаных пирогах. Я вопросительно посмотрела на Стрельцова. Тот развел руками. Черный хлеб мало кто ест. Отрубов 25 на все выйдет, сказал Пристав. Я мысленно охнула. Четверть выданных мне на год денег за один день. Но никуда не денешься. Это не просто дань уважения покойницы, которую я толком и не знала, а мой первый контакт с местным обществом. В нашем мире мне было бы наплевать, что скажут соседи. Здесь. Я либо заявляю о себе как о полноправной хозяйке, с уважением относящейся к соседям и обычаям, либо подтверждаю, что я девица, не способная вести себя как полагается, из которой в ответ тоже можно обращаться как угодно. В одиночку мне не выжить. Марья Алексеевна не всесильна, и одна примирить меня с местным обществом не сможет, особенно если я демонстративно пойду ему наперекор. Что ж, надо, значит надо. Пойдем, поговоришь с Марьей Алексеевной. Если что, она меня поправит. А я пока схожу за деньгами. Раз ты все равно идешь в дом, может захватишь из моей комнаты платье и корзинку для рукоделия? – спросила Варенька. Я обещала помочь тебе подогнать платье поприличнее, но в доме, где покойник не шьют...» Я изумленно моргнула. «Правду барышня говорит. Колешить, когда покойник в доме, смерть к живым пришьёшь», — кивнул Гришин. «Во дворе в самый раз будет, да и погодка чудо как хороша». Когда, вернувшись, я вручила вареньке рукоделия, полкан выбрался из будки и растянулся рядом с ней, всем видом показывая, что с места не сдвинется. «Так, все пределы. Герасим — мастерит улье марья алексеевна хлопочет на кухне и к ней присоединится стеша как только придет судя по всему до Черношек путь не близкий а просковья должна была еще и в воробьева заглянуть варенька шьет полкан ее охраняет и у меня наконец-то появилось время кирилл аркадьич не могли бы вы передать мне документы он поднялся из-под яблони я сам еще не все изучил «Так что кое в чем придется разбираться вместе. Надеюсь, вы не против?» «С чего бы мне быть против?» Пожала плечами я. Я ожидала увидеть пухлую папку, и Стрельцов ее действительно принес. Но в другой руке он тащил полузаполненный холщовый мешок. Как я уже сказал, разобраться во всем я не успел. Начнем с главного. Он раскрыл папку. «Выписка из родословной книги дворянства Камаринского уезда и ваша родословная роспись». Я осторожно развернула второй документ. Андроник Михайлов-Верховцев значился как основатель Глашинова или, теперь мне нужно думать, нашего, рода. Дальше следовало генеалогическое дерево с именами и датами рождения и смерти. Если верить им, род Верховцевых Уходил на полтора века назад, но как-то так получилось, что потомками особо богат не был. Я разглядела после одного из имен 14 сыновей, проживших не больше года, и поежилась. Подле последнего, на странице имени Павел Андреевич, тоже стояла пометка о смерти. «Двадцать лет», — прошептала я. Вроде бы я и не знала никого из них. Но на глаза все равно навернулись слезы. Стрельцов накрыл мою ладонь своей, успокаивая, и, тут же, опомнившись, отдернул ее. Прочистил горло. Глафира Андреевна, мне жаль. Ничего. Я тряхнула головой. Жизнь продолжается. Я снова вгляделась в родословную, увидев то, чего не заметила раньше. Слишком мало женских имен и те появлялись только когда по какой-то причине нужно было указать супругу. Дочерей будто не существовало. Вот разве что в выписке из родословной книги дворянства последним значилось мое имя с припиской «Разрешено усыновление фамильного имени и герба указом номер 4876 от 25 листопадника 7317 года». Я подняла глаза. «Что это значит?» «В вашем роду вы последняя», — негромко сказал Стрельцов, кладя передо мной еще один лист. «Так делается, чтобы род не присекся. «Редко, очень редко, когда дело касается древних и знатных родов. Признаться, я удивлен». Верховцевы не настолько древние и знатные?» Поинтересовалась я, придвигая к себе лист, усыпанный печатями, внесено в третью часть дворянской родословной книги первого дня месяца травня лето 7318 от сотворения мира. По указу Ее Императорского Величества самодержатся Рутенской Марии Васильевны. Всемилостивейшим указом Ее Императорского Величества. От пятнадцатого дня, месяца капельника, лето 7318-го, за номером 182, данным правительствующему Сенату више позволено. Дворянке Глафере Андреевне Верховцевой, яко последней в своем, благородное достоинство, фамильное имя и герб рода Верховцевых во всей полноте сохранить, и по женской линии наследование утвердить. Мужу, будь ойной найдется, дозволяется по желанию супруги принять фамилию Верховцевых с присоединением к родовому гербу, а детям их обоего пола, законным браком прижитым либо усыновленным по закону, повелеваем именоваться Верховцевыми по матери их со всеми правами и преимуществами, всему благородному роду присвоенными. В удостоверении чего, по селе дворянской грамоты, статьи 92 сия запись внесена в родословную книгу Ильинской губернии с приложением печати Дворянского совета. Выписано из губернской родословной книги. Засвидетельствовал. Князь Дмитрий Юрьевич Свиредовский, действительный статский советник, кавалер Ордена Святой Анны Первой степени, губернатор Ильинской губернии. Внесено в уездную родословную книгу Камаринского уезда. Свидетельствовал светлейший князь Виктор Александрович Северский, надворный советник, председатель дворянского совета Камаринского уезда. Дальше шли еще три имени, двух дворян и секретаря совета. Я медленно опустила листок. «Вы сказали, что такое делается редко». «Да», — Стрельцов заметно поколебался, но все же добавил, «Похоже, вашей тетушке было настолько важно сохранить фамилию Верховцевых, что она не пожалела немалых денег на взятки, чтобы представительница рода, простите, не слишком древнего, не слишком знатного и особо не отличившегося перед отечеством, получила право наследовать имя». «Тетушке или кому-то еще?» «Как только это всплывет, здесь отбоя не будет от желающих заполучить титул». Я с надеждой посмотрела на Стрельцова. «Скажи, ну скажи, что это не так, и я зря испугалась». «Этому не понадобится всплывать», — очень серьезно ответил он. «Такого рода указы регистрируются в Сенате и публикуются в Сенатских ведомостях. Он улыбнулся краем рта. «На ваше счастье, большинство людей не читают столь скучные газеты. В уезде даже не сплетничали по этому поводу. Разве что Северский приезжал ко мне посоветоваться, можно ли дать делу обратный ход?» «Да», — вскинулась я. Исправник молча покачал головой. «Странно, вы не рады, что ваш рот не прервется?» «Я сложила бумагу, и машинально разгладила ее дрожащими руками. Не рада. Я подняла на него взгляд и не смогла сдержать нервный смех. Чему мне радоваться? Моя родственница убита. Меня подозревают в убийстве. А теперь еще оказывается, что... Я замолчала, мучительно подбирая слова. Вы боитесь, что найдутся желающие воспользоваться вашим положением? Негромко спросил Стрельцов, наклоняясь ко мне через столешницу. «А вы считаете, что я зря боюсь? Молодая девушка с правом передать дворянство и фамилию, с большим имением, без родственников мужчин, да просто без старших родственников. Идеальная добыча. Как только слухи все же разойдутся, сюда слетятся все охотники за преданным из трех уездов, забыв и о долгах, и об репутации. А я... Голос сорвался. Я зажмурилась, пытаясь удержать слезы. Скрипнул стул. Послышались шаги. Я открыла глаза. Стрельцов смотрел в сад, заложив руки за спину. «Вас есть кому защитить, Глафира Андреевна?» Произнес он, наконец, не оборачиваясь. «Правда?» Я пыталась сказать это с иронией, но вышло жалко. Стрельцов резко повернулся, и лицо его было непривычно суровым. «Пока я исправник в этом уезде, вам нечего бояться. Ни охотников за преданным, ни ночных татей». Внутри словно развязался ледяной узел. Хотя умом я прекрасно понимала, что он не сможет охранять меня бесконечно, что-то в голосе исправника заставило поверить ему. «Спасибо». Вздохнула я. Я очень вам благодарна. Не за что благодарить. Вы не заслуживаете ничего иного. Твердо ответил стрельцов и вдруг словно осознав сказанное, смутился. То есть, я хотел сказать, что каждая барышня заслуживает защиты и... и правосудия. Его шея над воротником мундира пошла красными пятнами и мои щеки тоже запылали. Я прочистила горло, снова подняла документ. «Говорите, князь Северский хотел его аннулировать?» «Да, он помнил, что вы недееспособны и опасался злоупотреблений со стороны вашей опекунши. Я успокоил его, напомнив, что как председатель дворянского совета он контролирует и дворянскую опеку и может в любой момент запретить ваше бракосочетание пока вы не дееспособны он тоже прокашлялся вернулся за стол к счастью теперь вы сами себе хозяйка давайте продолжим